Студия МедиаКнига представляет. Андрей Ефремов. История бессмертного. Ключевой мир. Читает артист Сергей Горбунов. Глава 1. На стыке миров. Молодой пока безымянный хранитель ваш творец призывает вас на помощь. Награда плюс +1000 евс. Плюс +200 очков опыта. Штраф за отказ минус один. к приверженности к порядку. Ответить на зов. Высветились перед глазами красные буквы системного текста. Проклятие. Я даже не успел дочитать приветственный лог, как меня дергают навстречу с загадочным дворцом. Интуиция подсказывает, что игнорировать такое требование очень нерационально, особенно на самом старте своей карьеры хранителя. Поэтому, отправив мысленное сообщение в обживайтесь, меня вызывает на ковер начальства», я согласился предстать перед творцом. Картинка перед глазами мигнула, и я очутился на стене Исполинской крепости, которую в данный момент штурмует орда неприятеля. Эй, безымянный, хватай оружие и включайся в драку крикнул мне трёхметровый парень, на вид ничем не отличающийся от человека, экипированный в золотистый доспех, и кинул один из своих мечей. "Какого дьявола тут происходит?" пробубнил я, но все же поймал оружие и обрушил его на голову огромного рогатого демона, карабкающегося прямо по стене. Удар пробил толстую костяную броню существа и разрубил голову на две части. Опыт плюс один. Всего один. Боец, похоже, меня услышал и запустив в набегающую толпу краснокожих гигантов ветвистую молнию, ответил. Хаос опять решил проверить на прочность цитадели одного из наших секторов стыка миров. Не дрейф, салага. Нужно продержаться совсем немного. Скоро на подмогу прибудут силы порядка. А потом на вопросы не осталось времени. Демонов вокруг стало слишком много, и золотые фигурки хранителей на стенах буквально тонули в красном море. Я не рассчитывал, что с первых минут в новом статусе придется бороться за свою жизнь, но, похоже, это состояние является нормой для вселенной. Удары демонического оружия обрушивались на мою ничем не защищённую кожу. Но вместо глубоких ран оставляли только небольшие царапины, а иногда и вообще лишь синяки. Намелькающие на периферии зрения системные логи сообщили, что небольшой урон все же проходит, а шкала жизни неуклонно сокращается, и бесконечно такое избиение продолжаться не может. Попытавшись использовать магию, получил системку, что мне не хватает очков веры, и больше ни на что не отвлекаясь, принялся с утроенной силой рубить врагов. Подаренный незнакомцем меч с легкостью преодолевал защиту демонов, и для победы было достаточно нанести всего один удар. Но их было слишком много, и после смерти одного его место тут же занимал другой. Безымянный Лови, крикнул все тот же парень и швырнул пузырек, в котором плескалась золотистая жидкость. Малое благословение жизни. Класс божественное. Мгновенно восстанавливает десять тысяч универсальных очков жизни. Применение один раз в час. Цена пятьсот евс. Появилась системная подсказка, и я тут же выпил содержимое пузырька. Пищевод обожгло огнем, словно я проглотил плазменный сгусток, но полоска жизни тут же восстановилась, и я почувствовал небывалый прилив сил. Мой сосед тоже выпил благословение, и встав спина к спине, мы с удвоенной скоростью начали кромсать демонов, пытаясь предотвратить их прорыв внутрь цитадели. Получалось у нас слабо. Слишком мало хранителей было на стенах, и перекрыть всю длину мы не могли чисто физически. Но внутри стен тоже виднелись золотистые фигуры в окружении крылатых существ, облаченных в серебристые доспехи. Они сдерживали напор прорвавшихся внутрь врагов. Неожиданно в моего союзника ударила энергетическая стрела. Парень поморщился, но доспехи уберегли его от серьезной травмы проследив взглядом примерное направление, увидел вражеского хранителя с луком без тетивы в руках, командующего силами вторжения. Четырёхметровый синекожий мужчина, у которого на лице имелось несколько костяных наростов, напоминающих шипы драконов, дружелюбно помахал нам рукой и крикнул: "Рейдж! Что за доходяга рядом с тобой? Дела упорядочка столь плачевны, что приходится бросать в бой первого нубов. Не дожидаясь ответа, он вновь выстрелил, но на этот раз вцелился в меня. К своему стыду, я не успевал среагировать. Энергетическая стрела, которая за мгновение образовалась в руках врага, преодолела разделяющие нас расстояние очень быстро. Положение спас рейдж. Он махнул рукой, и стрела, врезавшись в сотворённый им щит, испарилась без следа. Сервин, ты мне ответишь за смерть Вейли? Иди сюда, морда хасячья. Взрвёл Рейдж, но защищенную позицию не покинул. Так спустись и покарай меня, о великий бог грома. Что, девчонка из твоего второсортного пантеона была тебе близка? Сочувствую утрате. Судя по ехидному тону, сочувствия в этом уроде не было и грамма. Но мне кажется, я начал потихоньку понимать, что тут происходит. Хаос и порядок это два противоборствующих творца. Хаос руководит мирами Инферно, порядок заведует мирами посмертия. Где мы находимся сейчас, я не знаю, но, видимо, это и есть высший план. Додумать мысль у меня не получилось. В небе зажглись десятки порталов, и из них сплошным потоком хлынули крылатые войны в серебристых доспехах. Ангелы войны порядка, защитники миров посмертия, пояснила система после моего мысленного запроса. Вот и обещанное подкрепление. Сервен выпустил еще одну стрелу и растворился в воздухе. Рейдж чуть ли не завыл от досады, но поделать с фактом бегства вражеского хранителя ничего не мог. Ангелы ударили в Красное море демонов, и завязалась бойня. Давление на стены цитадели ослабло, и держащим оборону хранителям удалось перебить всех захватчиков. А еще через полчаса перед глазами появилось системное сообщение. Задание: Защита восьмой цитадели порядка на стыке миров выполнена. Награда: плюс одна тысяча евс, плюс двести опыта. Желаете покинуть высший план? В случае отказа перемещение обратно в свой мир оплачивается самостоятельно. «Пойдем, что ли? Выпьем безымянный!» Хлопнув меня по плечу, предложил Рейдж. Я угощаю. Эм А сколько стоит перемещение в свой мир? Решил все же уточнить я. На твоем уровне всего 50 единиц веры, если переводить на понятный тебе цифровой язык. А, пойдем». Отказываться от предложения не стал. Другого шанса побеседовать с опытным хранителем, может, в ближайшее время не представиться. Да, кстати, меч можешь оставить себе. Считай, что это подарок от твоего куратора, бросил через плечо Пейдж, когда уже начал спускаться по ступенькам. Куратора? переспросил я. Да. У каждого нового хранителя есть куратор, который проводит первичный инструктаж и вводит в курс местных раскладов. Тебе повезло. Твоим куратором назначили меня. А я поговорить люблю. Но говорить на сухую неправильно. Поэтому мы идем ко мне. Какую обстановку предпочитаешь? Хмм, mm, только и смог что ответить на этот вопрос я. Что значит, какую обстановку я предпочитаю? Мы же вроде бы находимся в средневековье. Вон каменная крепостная стена, да и все другие строения не сильно от нее отличаются. Не обращай внимания на внешний антураж. Босс любит все средневековое. Поэтому цитадели так и стилизованы, но внутренние помещения могут перестроиться по твоему запросу, пояснил Рейч, угадав мои мысли. На твое усмотрение, быстро ответил я, наблюдая, как куратор целенаправленно, словно ледокол, направляется к большому зданию, раздвигая своей мощной фигурой отряды ангелов и попутно отвечая на приветствие других хранителей. Перед глазами мелькали десятки разнообразных золотистых фигур. Некоторые хранители выглядели столь дико и непривычно, что подобных существ я не мог представить даже в самых смелых фантазиях. Удовлетворить мое любопытство не дал Рейдж. Он завернул за угол и с шумом врезав кулаком по двери, от чего та распахнулась, наверное, со скоростью света, Вошел в здание. Последовав за ним, я с удивлением обнаружил, что нахожусь на космической станции, а в иллюминаторе виднеется довольно развитая планета, на орбите которой капашатся десятки кораблей. Добро пожаловать в мои чертоги, безымянный, торжественно заявил Рейч. Будет лучше, если мы поговорим здесь. Зови меня Кир, мне так привычнее, попросил я. Пока ты не впишешь свое имя в летопись вселенной, я буду называть тебя безымянный, ответил хранитель и плюхнулся на удобный диван. Мои С гордостью в голосе произнес Рейдж, указав на планету, иснующую словно муравьи светящиеся точки космических кораблей. Уже скоро изобретут гиперпространственный двигатель и смогут выбираться за пределы материнской системы. Я спустил сто тысяч евс, чтобы подключить такую систему контроля за смертными. За этими деятелями нужен глаз да глаз. Так и норовят уничтожить сами себя. «Сто тысяч чего? сбитый с толку спросил я. Единиц веры смертного, пояснил Рейч. Для нас вера смертных это некое подобие денег и источник силы одновременно. Рейч. Ты меня, конечно, прости, но я ни хрена не понимаю. Я пробыл хранителем ровно три минуты, как меня дёрнул творец, и я очутился в самом центре битвы. Так что будь добр, начни с самого начала. Ну, во-первых, не творец, а одна из колыбелей, что транслирует его волю в том секторе вселенной, где располагается выделенный тебе мир. Творцы существа занятые, им мне общаться с рядовыми хранителями А во-вторых, что будешь пить? Водку, брякнул я первое, что пришло в голову, хотя никогда не был сторонником крепкого алкоголя. Рейдж на секунду завис, и уже в следующую секунду на столе появились бутылка водки и кружка пива. Как говорилось в твоём смертном мире, водка без пива деньги на ветер. Удивил меня своей невероятной информированностью собеседник. И мы можем получить таким способом любую информацию, опрокинув стопку водки, уточнил я. События последних дней смертной жизни изрядно расшатали мою нервную систему, а первый час в новом статусе тоже нельзя назвать умиротворяющим. Я могу. Ты пока нет, но когда подрастешь, сможешь. Немного скомкано ответил Рейдж. Так как между словами вливал в себя появившуюся на столе ядреную даже на вид ярко кислотную жидкость. Когда странный сосуд опустел, он щелкнул пальцами, и бокалы вновь наполнились. Сделав очередной глоток, Рейдж заговорил по существу. Я вижу, что ты стал хранителем особенного цифрового мира. Поэтому буду говорить понятным тебе языком. Твой мир является источником твоей силы. Чем больше смертных захотят посвятить свою жизнь служению хранителю, тем больше очков веры окажется в твоем распоряжении. Они что? Должны молиться мне? С ужасом уточнил я. Никогда не желал этого. Некоторым это нравится, издав короткий смешок, ответил Рейдж. Но это не обязательно. Достаточно и того, чтобы смертный признал твою власть над его судьбой. Собеседник вновь щелчком пальцев наполнил опустевший бокал и продолжил. Этого можно достичь многими способами. Некоторые темные боги предпочитают запугивать смертных. Некоторые наоборот, обещают награду за служение. Как поступать с собственным миром? решать тебе. Но метод кнута и пряника давно доказал свою эффективность. Если использовать только награды, то смертные могут оборзеть и начать требовать от хранителей еще большую силу, власть и так далее. Но и смертные, живущие в постоянном страхе, не будут вырабатывать большое количество веры. С этим понятно? Да. Продолжай. У каждого верховного хранителя Пантеона, которым ты на данный момент являешься, есть свои чертоги. Он обвел окружающее пространство руками. Это что-то вроде зала управления, откуда осуществляется развитие подконтрольного мира. Тебе придется тратить очки веры и очки опыта для покупки различных, скажем, плюшек, как для смертных, так и для себя лично на что тратить очки веры и опыта, решать опять же тебе, но знай, что они требуются и для повышения собственного уровня. Так что учись продумывать свои действия на несколько тысячелетий вперед. Вот с этим у меня всегда были проблемы. Как обычно, не вовремя мелькнула в голове мысль. Также у хранителей есть специализация» то в чем они разбираются лучше всего. Наличие специализации не лишает возможности развиваться и в других направлениях, но быстрее всего будут прокачиваться профильные скиллы. Речь подмигнул мне, как бы говоря: "Видал я в теме». Неожиданно входная дверь распахнулась, и в чертоги рейджа ввалилась компания из двух хранителей и одной хранительницы. Они что-то с жаром обсуждали и не замечали присутствия постороннего. Но вот девушка подняла глаза и ойкнув, толкнула локтями парней. Все они выглядели как обычные, ничем не примечательные люди, если не брать в расчет золотистый окрас кожи. Верховный, мы не знали, что ты общаешься с учеником. Мелодичным звонким голосом прощебетала девушка и сделала несколько шагов к выходу, потащив за собой парней. Да все нормально. Солея! можете к нам присоединиться. Безымянный вроде нормальный парень, да и уже прошел боевое крещение в восьмой крепости стыка стыкамиров. Ого, ты смог выжить с первым уровнем. ненаигранно удивился один из парней и плюхнулся рядом со мной. Система подсказала, что его зовут Грольд, и он является хранителем 37-го уровня. Второго зовут Пран, и он пока только 23-го. Солея прокачалась до 30-го. Но никакой другой информации о хранителях получить не удалось. Порядок призвал его уже в конце битвы, так что считай, повезло. Не каждый может похвастаться тем, что заработал очки опыта уже в самом начале пути хранителя. Какой-то он странный, нахмурив брови, проговорила девушка. На секунду возникло ощущение, что меня просвечивают рентгеновскими лучами и видят насквозь. Не странный, а особенный, поправил свою подчиненную речь. Видите, аурную метку колыбели три головы синхронно кивнули перед вами будущий творец ошарашил меня таким заявлением редж он еще молод пока но только творцы могут посвящать в Хранителе, а такое право у него есть вся троица уставилась на меня по-детски открыв рты если честно то я был шокирован не меньше Так вот, оказывается, что имела в виду колыбель, когда говорила о яслях для хранителей. «Я о таком даже не слышала, после длительной паузы проговорила Салея. Ты тоже еще очень молода, ответил ей Рейдж. Но даже с моим богатым жизненным опытом сталкиваться с подобным явлением мне еще не приходилось. Хотя признаюсь, что читал о таких хранителях в одном древнем манускрипте. И что? Он и вправду может стать творцом со временем, и если не наломает дров, то да. Ладно, хватит отвлекать меня вопросами у нашего гостя их не меньше. А я ведь даже не закончил первичный инструктаж. На чем я остановился? Ты рассказывал про очки веры и опыта. С верой все понятно добиваться расположения смертных. А где брать опыт? С опытом сложнее. Его можно получить двумя способами: боевым и мирным, признался Рейдж. На высшем плане нашего сегмента вселенной каждому творцу принадлежит определенная область, которую ему нужно защищать от тварей пустоты и от конкурентов. Мы называем такие области сотами. Перед глазами появилась голографическая проекция огромной плоскости, поделённой на соты, как в какой-нибудь стратегической игре. Часть сот были окрашены в разные цвета, но большинство имели нейтральный, пустой вид и были никем не заняты. Между всеми сотами имеется большая прослойка свободной территории, помеченной как миры смертных. Это схема высшего плана нашего сегмента Вселенной. Золотым отмечена территория нашего с тобой босса. Порядка. На карте подсветились две расположенные рядом друг с другом соты. По соседству с нами располагается территория извечного врага Хаоса. На проекции совсем неподалеку зажглись три соты красного цвета. Между ближайшими сотами хаоса и порядка образовался энергетический мостик, который пронзил пространство смертных насквозь, соединяя территории вечных соперников. Мы находимся тут. На проекции загорелась точка, расположенная на этом мостике, ближе к границе территории порядка. Такие области называются стыками миров. И только в этих участках хранители могут попытаться проникнуть на вражескую территорию. А остальные окрашенные области, перебил Рейджея. Они принадлежат другим творцам, которых, как ты можешь видеть, во вселенной немало. И это слабо сказано. Мне удалось насчитать не менее сорока различных цветов. У всех остальных творцов в подчинении была только одна сота. Да и территории конкурентов располагаются довольно далеко от нас. Но само количество высших вселенских сущностей поражало. Понятно. Вовремя прикусив язык, не стал вставлять глупый комментарий, типа как-то много творцов нынче развелось. Каждая сота позволяет создать определенное количество миров энеронов и подключить их к эх, как бы сказать попроще а вот к вселенной сети смертных душ так тебе будет понятнее миры энероны являются источником силы творцов у порядка миры энероны носят название по смерти наш босс принимает лишь души с положительной кармой таких называют творец плюс Порядок не единственный творец плюс, и ему приходится конкурировать за души смертных с другими высшими сущностями. Поэтому он старается сделать миры по смерти максимально комфортными для существования душ между перерождениями. Ведь душа сама выбирает мир, куда хочет отправиться. И пока она находится в какой-нибудь соте, вырабатывает энергию, которую творец тратит на созидание голова идет кругом от полученной информации, честно признался я. Ладно. Если порядок творец плюс, то хаос и ему подобное творцы минус. Да, подобные хаосу прибирают к рукам души смертных, что не желают жить по вселенским законам, и при помощи искусственно созданных существ выкачивают из них энергию тысячелетиями. Я так понимаю, У хаоса искусственно созданными существами являются демоны, а у порядка ангелы. Да, ангелы как и мы помощники нашего босса. Они следят за порядком в инородных мирах. Но привлечение столь сильных НПС очень дорого. Да и, честно сказать, получились они чересчур чур Могут устроить войну между собой за обладание наиболее богатыми на энергию мирами. Так, мы говорили об опыте. И первый его источник это вот такие стычки между хранителями конкурирующих творцов. Правильно? Да, подтвердил Рейдж. Смертные, за некоторым исключением, не могут попасть на высший план. А вот создание творцов вполне. А что насчет тварей пустоты? Это более опасный путь. Смотри, На проекции подсветился мост, соединяющий соту порядка с пустующей. Никем не занятые соты находятся во власти пустоты. Что это такое, не до конца понятно даже творцам. Ну, или они не спешат делиться своими мыслями по этому поводу с нами. Но прежде чем появится возможность осваивать новую соту, нужно захватить средоточие пяти ключевых миров, которые охраняется тварями пустоты. Если говорить понятным тебе языком, в центре таких хорошо защищенных огромных локаций располагаются замки, которые нужно захватить, при этом вырезав всех врагов. Периодически наши пограничные рубежи подвергаются нападению пустотников, и отбиться от них гораздо сложнее, чем от приспешников Хаоса. А почему творец своей волей не уничтожит врага? Задал я, по-моему, логичный вопрос, но он вызвал бурю веселья среди более опытных хранителей. Творцы созидают, а не разрушают. Даже злобный хаос не может обойти этот закон вселенной и вынужден действовать руками хранителей и демонов. Ведь отбить соту у конкурирующего творца гораздо проще, чем у пустоты, отсмеявшись, пояснил Рейч. Если бы творцы могли тратить свою энергию на разрушение, то во вселенной не осталось бы ни одного живого мира. А мирный путь. Хранитель может освоить ремесло и получать очки опыта за созидание, а потом еще и заработать на этом, продавая свою продукцию. С этим вопросом понятно. Допив уже пятую кружку пива, сказал я. А вообще, я не до конца понимаю структуру вселенной. Ты рассказываешь о том, что хранители защищают миры смертных. Но колыбель говорила, что мне предстоит отправиться в один из миров посмертия. Не стыковочка. Насколько я успел понять, в мирах посмертия обитают бессмертные души, которые не могут дать силу хранителю. И самый главный вопрос: что насчет властелина? колыбель говорила, что он стал проблемой божественного уровня с этим кадром все действительно очень непросто решил начать со второго вопроса рейдж от босса поступила директива сообщать любые подробности о деятельности так называемого властелина известно о нем крайне мало мы предполагаем что появление этой паразитической сущности дело рук хаоса Уж не знаю, что он там пытался создать, но эксперимент явно вышел из-под его контроля. Получившаяся сущность сбежала в другой сегмент вселенной, попутно поработив множество его слуг и затаилась, а потом неожиданно появилась в одном из миров посмертия. «В Альфе», — подтвердил я. Что тебе об этом известно? Тут же насторожился Рейч. Делать нечего. Пришлось вкратце пересказывать события моей смертной жизни. В этом и заключается проблема. Дослушав мою историю, подытожил он: "Властелин не нарушает правил творца. Он не участвует в захвате мира лично, пока мир защищают истинные хранители, действуя руками смертных. А поверь, при желании смертные могут убить даже прокачанного бога". Дело в том, что пространство сот неоднородно. Не все миры внутри сот являются энеронными. Вселенная любит гармонию, и для баланса в подконтрольном творцу пространстве должны существовать и смертные миры. Именно в эти миры и происходит распределение молодых хранителей. То пространство, что находится между сотами, никому не принадлежит, и любой творец может создать там галактику. Но и это еще не все. В каждой соте, как я говорил ранее, есть пять ключевых миров. После захвата сосредоточия доступ к ним закрывается, и они заселяются смертными. Развитию таких миров никто не мешает, и отличаются от других они двумя фактами. Первый. Они генерируют гораздо больше веры, чем любой другой смертный мир. Второй. После того, как мир открывается для заселения, любой творец может отправить туда одного молодого верховного хранителя. Тот может действовать как в одиночку, так и набрать в свой пантеон помощников, не превосходящих его по уровню. Это могут быть либо новички, либо хранители, которые лишились своего мира. Такие встречаются довольно часто. Как-нибудь сходим с тобой на биржу труда. Но сейчас не об этом. Конкурирующие хранители вступают в борьбу за веру смертных. Порой они слишком увлекаются борьбой и уничтожают сами себя. Так при непосредственном участии Властелина получилось с миром Альфа, первым из подобных ключевых миров. В нашей соте есть еще четыре подобных мира. Мне неизвестно, по какому принципу происходит распределение, но одно известно точно. До недавнего времени все они пустовали. Стоп. Уж не хочешь ли ты сказать, что я стал хранителем такого ключевого мира? Интуиция уже подсказала мне правильный ответ, но Рейдж все равно ответил. Поздравляю, безымянный. Ты стал хранителем мира Бета. И в скором времени жди в гости конкурирующих хранителей.